Глава 4. Бутлегер. Ему нравилось думать о себе как о бутлегере. Идея с вином родилась сама собой. Переброска мелких партий чая и шоколадных конфет в провинциальные города однажды перестала удовлетворять честолюбивых компаньонов. И вот знайка обзавёлся знакомством в московском представительстве некой французской фирмы. торговавший всем на свете, в том числе и разнообразными алкоголями. Выяснилось, что французское вино не обязательно должно продаваться в пяти элитных супермаркетах, ближе к Рублёво-Успенскому шоссе по 300 долларов за бутылку. Выяснилось, что такое вино может стоить доллар с четвертью и при этом быть настоящим французским вином. выяснилось, что достаточно появиться в уютной, красиво меблированной французской контории, выпить чашку кофе и показать документ об оплате, остальное любезные французы сделают сами, доставят в любую точку страны. Запахло не просто золотым дном, а вкладом в историю новорождённого отечественного капитализма. В развитии культуры потребления обильно и неразборчиво пьющих соотечественников запахло благородным, красивым бизнесом, респектабельным офисом с кожаными креслами, дегустациями и многозначительными дебатами об урожайных и неурожайных годах. Оставалось найти деньги. В июле 93-го они взяли банковскую суду в 70.000 американских долларов. К тому времени Матвей и Знаек давно не считали себя новичками. Ходили в чёрной коже, ездили на чёрном автомобиле. Кожа, правда, была не самая дорогая, автомобиль тем более, всё равно ежедневно ловили на себе взгляды уважения и гораздо менее приятные, но всё равно приятные зависти. Чужая зависть льстила самолюбию. Даже самая чёрная, дурная зависть, так или иначе, всегда щекочет самолюбие её объекта. Матвею нравилось фигурировать в чёрном прикиде и посредством электронного брелка отмыкать чёрную машину. Знайки, наверное, тоже нравилось, но он, в отличие от Матвея, всё больше посмеивался. Он глубоко презирал внешнюю сторону всякого дела никогда никого не встречал по одежке и сам если день не обещал важных встреч норовил вместо кожи нарядиться в потёртую клетчатую рубаху заставить его купить дорогой костюм или ботинки было делом немыслимым Матвей подозревал что его друг никогда не смотрит на себя в зеркало во всяком случае он явно забывал вовремя посетить парикмахера Деньги просили долго, больше месяца. Весь первый месяц лета атаковали дам из кредитного комитета банка. Носили контракты, в захлёб клелись и в деталях расписывали неминуемое процветание торгового дома вина Франции. Когда всё-таки подписали кредитный договор, и осталось только дождаться перевода суммы, Мотив вдруг заболел нервами. Ни до, ни после с ним такого не случалось. Он не верил, что получит в распоряжении 70.000 долларов. Он не верил с самого начала. Не могли серьёзные люди, банкиры доверить столь астрономический капитал двум юнцам 25 лет, не имеющим за душой ничего, кроме чёрной машины, которая, честно сказать, уже не годилась для того, чтобы ездить, а единственно для того, чтобы подъезжать, и то изредка. Но дали. Знайка проявил себя блестяще, как настоящий знайка. Он взял банк измором. Он был очень убедителен, он мог убедить кого угодно в чём угодно. Он сыпал терминами, говорил об инвестиционной привлекательности, оценки рыночных перспектив, капитализации, плавающей цене, он перемножал в уме трёхзначные суммы и совершенно покорил дам из кредитного комитета. Впрочем, упомянутых дам, как потом понял Матвей, впечатляла не столько подкованность отважных предпринимателей, сколько их румяные щёки, горящие глаза и прочие красноречивые приметы молодости. Такие дамы в тот период истории во множестве заполнили новорождённые банки, пересев туда из пыльных бухгалтерий сберегательных касс, где царил культ арифмометров и нарукавников. Банковская сфера при социализме принадлежала государству и хирела. Теперь бурно цвела. Вот и дамы тоже. Натянули на телеса белоснежные блузки и наловчились раздавать кредиты. Последнее слово однако было не за дамами, а за владельцами банка. Но с ними разговор вышел совсем короткий. Матвея и Знайку вели в неплохо кондиционированный апартамент, где в неудобных позах друг напротив друга сидели два мрачных субъекта в роговых очках и шёлковых галстуках, пришпиленных золотыми зажимами к пухлым животам. Оба смерили подозрительными взглядами начинающих виноторговцев, особенно знайку, причесавшегося час назад под ножимым Матвеем, и пожевали губами. Потом первый зевнул, а второй высоким голосом сообщил: Просрёте лаве, головы оторвём. Само собой, легко ответил Матвей: И аудиенция окончилась. Разумеется, затевать с нуля торговый бизнес на заёмных средствах, не имея никакого опыта, было равносильно самоубийству. Но другого способа подняться партнёры не нашли. Они не имели богатых или влиятельных друзей и родственников, они имели только идею и желание осуществить её. В те дни Матвей особенно часто твердил себе, что он не просто молодой человек, желающий иметь своё дело и хорошо зарабатывать, он тройной Матвей, и у него всё получится. Что твердил себе его деловой партнёр Сергей Знаев, осталось неизвестным. Через неделю после беседы с пузатыми финансистами он принёс домой к Матвею чемоданчик полный денег, сразу объявил: "Кассиром и счетоводом буду я". потому что я более дисциплинирован. Матвей не стал спорить. В такой день он не хотел спорить. Он хотел радоваться. Год назад он зарабатывал тем, что возил в провинцию шоколадные конфеты и мужественно звенел медной мелочью в карманах. Теперь превратился в настоящего бизнесмена, импортёра французских вин. Он хотел было предложить другу отметить удачную операцию распитием фляги коньяка прямо над кучей дензнаков, но вспомнил, что знайка не пьёт. Что чувствуешь? вдруг спросил тот, равнодушно вертя в пальцах перетянутую резинкой пачку в 100 листов. Сидели на кухне, пили чай. Исторический день внешне вращался вокруг них как самый обычный день. Пятница, что ли? За стеной у соседи телевизор гудел рекламой. Объединение МММ. Ничего, ответил Матвей. Совсем ничего. Это знаешь, как, как дембель. Пока служишь первые месяцы, думаешь: вот пройдёт 2 года, и я поеду домой абсолютно счастливым человеком. И оранжевое небо будет мерцать над головой. А когда 2 года проходит, и ты действительно возвращаешься, всё происходит без особой радости. Чувства перегорают. Знаек искупо улыбнулся, захлопнул крышку волшебного чемоданчика, а пачку, которую держал в руках, швырнул на убогую клетёнчатую скатерть стола и произнёс волшебную фразу: Поставь на карман. Уговорились взять день отдыха, после чего засучить рукава и действовать. Матвей сказал правду. Он действительно сначала ничего не чувствовал. Сильные эмоции не сразу бьют по мозгам и по нервам. Мудрая природа устроила так, что всё происходит постепенно. Иначе люди, выигравшие в лотерею миллион, мгновенно сходили бы с ума от шока. Матвея накрыло потом. Спустя несколько часов, к примерно к полуночи он понял, что уснуть не сможет. Поставленные на карман деньги требовали, чтобы их незамедлительно потратили, обменяли на всё самое лучшее. И два, дождавшись утра, Матвей принял душ, оделся во всё лучшее и поехал в центр города. Сам наболечиски щурясь, он заходил в магазины и покупал. Вселенная была дефлорирована. Золотое солнце встало над миром Чистогана, и высоко в оранжевых небесах парили, касаясь друг друга крылами, ангелы спроса и предложения. Он покупал рубахи изajatвого шёлка, Брючные ремни из свиной кожи, кассеты с музыкой и фильмами, портвейны, коньяки и виски, а также бокалы для распития портвейнов, коньяков и виски. Он покупал охотничьи ножи, туалетные воды, гель для волос, щипчики для выдёргивания волосков из ноздрей, а второ ручки с золотым пером, наручные часы, Пороны журналы, брелоки для ключей, портфели, кошельки, кремы для обуви, сигары и гильётины для обрезания сигарных концов, курительные трубки и табак для трубок, антикварные пепельницы, маникюрные наборы, сковородки с тефлоновым покрытием, сапоги казаки и солнцезащитные очки. Он купил массу ненужных вещей. И почти всё впоследствии выбросил. Вечером заехал к маме и попытался всучить ей несколько крупных купюр, но мама отказалась. "У тебя что-то получилось, да?" спросила она. "У меня теперь бизнес". "Ты родился в январе", сказала мама, ничего не спросив про его бизнес. "Ты козерог, ты всегда был осторожный". Раз у тебя бизнес, будь очень осторожен. Он пообещал. Мама давно уже не заговаривала с ним об археологии. Да и сам отвес стыл. Ему больше не хотелось жить в палатке и раскапывать древние города. Ему хотелось стать прожжённым коммерсантом, совершать сделки, отправлять факсы, сыпать жаргонными словечками, мало спать, много работать и регулярно ставить на карман заработанное. Последующие несколько дней они колесили по городу в поисках помещения под офис и склад. Нашли. Хозяином недвижимости на улице с простым названием Южнопортовая выступал бывший шкипер. Он щеголял во флотском ремне с бляхой, украшенной якорем, Исходу устал называть их ребятишки. Вы, значит, плавали, спросил его Матвей. По реке не плавают, снисходительно просветил шкипер. По реке ездят. Будем знать, сказал знайка, ударили по рукам. По утрам Матвей просыпался и с привычной угрюмостью напоминал себе: надо бежать, что-то придумывать. деньги добывать. И тут же пробегала вдоль тела от мизинца в домакушке тёплая волна. Ха! А деньги-то добыты, есть деньги, есть. Теперь и у меня есть. И всё внутри него смеялось, даже хрящики в суставах смеялись. Похожее чувство он испытывал только в детстве. скажем, лет в 10, в первый день летних каникул, когда в едва очнувшуюся голову в припрыжку вбегала благодатная мысль о том, что впереди целых 3 месяца упоительного безделья. Кстати, здесь речь шла о том же отрезке времени 3 месяца. О том, что деньги всего лишь заёмные, и через 90 дней их предстоит отдать с процентами. Матвей старался не думать, точнее думал, но в простом, энергически бойцовском ключе. Разберёмся, прорвёмся, что-нибудь сообразим. Знайкой и сообразит, на то он и знайка. Продолжая без усилий удерживать внутри себя совершенно мальчишеское ощущение счастья, Матвей выходил на улицу, где его тут же накрывало небо ярко-оранжевого цвета, садился в машину и ехал никуда-нибудь, ни в поисках непонятно каких приключений, ни для того, чтобы просто поехать, обманывая себя: вот двигаюсь, всё лучше, чем на диване лежать. А ехал в офис бизнес делать. Знайка перемещался на метро. Он презирал комфорт, по крайней мере, внешне. За полтора года, проведённые вместе, Матвей хорошо узнал своего компаньйона и понимал, что тот тоже наслаждается, но по-своему. Да, на метро езжу, но не потому, что я бесштатный недотёпа. А просто так, проще и дешевле. А если надоест, выйду на воздух и поймаю такси. В конце июля перечислили деньги французам. Речь шла о трёх фурах вина, ординарного и дешёвого, однако натурального. Расчёт делался на гарантию качества при разумной цене. Ждали месяц. Груз прибыл. 9.000 наличными вручили в руки таможеннику, и этот милый человек поставил на документах круглую крошечную печать с двуглавым орлом, после чего отбыл, небрежно приняв презент коробку красного бордо. Сколько получила государство в виде пошлин и акцизов, Матвей не знал, но подозревал, что ровным счётом ничего. Выходило, что хозяев фирмы "Вина Франции" Самые натуральные контрабандисты бутлегеры. Правда, настоящие бутлегеры, как следовало из американских фильмов, без заряженного Томсона из дома не выходили. Зайка же предпочёл доверить безопасность фирмы специалисту, щуплому человечечку с золотым вортуй на запястьях, носившему погремуху соловьий. Штука баксов в месяц, и я весь ваш, кратко высказался специалист, явившийся впервые. Мы тут весь порт держим. И если что, любого распилим на составные части. Матвей хотел было вручить многословному бандиту коробку лучшего белого, но тот с достоинством отказался. Я не пью, подмигнул он. Я курю. Далее рекламу и стали торговать. Товар не пошёл на расхват, но всё же пошёл. А потом грянул парламентский кризис. Естественно, Матвей в событиях не участвовал, а смотрел по телевизору. Политика как таковая его практически не интересовала. Он и в 91-м не полез на баррикады. Какой смысл? Надо делать свою работу, а не играть в Робеспьеров. Обе произошедшие с разницей в 2 года революции с возбуждёнными толпами молодёжи с размахиванием флагами, с автоматными очередями по ночам и грохочущими по проспектам танковыми колоннами показались ему фарсом, демагогические беспардонные шоу для простолюдинов. Революции, кризисы реформы и реформы путь шли nonstop. Одно представление за другим гражданам не давали опомниться, а из сановных кресел глядели всё те же постные, из желто-серые, месистые физиономии, имперские морды. Менялись только таблички на дверях их кабинетов. Члены политбюро перекрасились в банкиров. Центральный комитет коммунистической партии сделался союзом промышленников и предпринимателей. Пока романтики бренчали гитарами и бросались под танки, эти имперские тихо свинтили старые таблички, повесили новые. На этом революция завершилась, подарив каждому то, чего он хотел: одним эмоции, другим капитал. Матвей хотел капитала. Он не пошёл на баррикады. Нет, В те дни он принципиально приезжал в контору и сидел на телефоне, принимал звонки. Телефон, кстати, отнюдь не безмолствовал. Ни один Матвей в Москве был такой аполитичный. Пока танковые орудия обстреливали Белый дом, бизнес продолжался. Основными покупателями вина выступали провинциалы, содержатели палаток и магазинов из периферийных городов. Наторговав у себя в Саратове достаточно наличных, эти отважные люди садились в грузовик, брали мешок с деньгами, автоматно всякий случай и ехали в Москву за товаром. Прибыв, покупали свежую рекламную газетку, звонили, катались по адресам, загружались сигаретами, презервативами, шоколадными батончиками, одноразовыми зажигалками и спиртом, а на остаток средств прикупали что-нибудь оригинальное, к примеру, французское вино. Потратив сутки вдвое на дорогу до столицы, провинциальные коммерсанты не хотели никакого политического кризиса, а хотели мирно затовариться и поскорее уехать домой. Вы молодцы, пацаны. Будели провинциальные бизнесмены густыми, провинциальными баритонами и провинциальными жестами поправляли торчащие из-под провинциальных поясных ремней рукоятки машинганов. Вы молодцы, работайте, не то что эти. И квадратные, трогательно небритые провинциальные подбородки указывали в телевизионный экран, где маячил закопчёный, как вобла фасад белого дома. С вами, пацаны, приятные име дела. Мы к вам через пару недель опять приедем. Винище ваше реально прикольное, бабам нравится, особенно розовое. Морские фрукты, да? Дары моря. Фрю де мер. А, дин хрен. Всех пор Матвей утвердился в мысли, что революции революциями а выпивать и закусывать люди будут всегда. Кроме провинциальных автоматчиков, вино интересовало столичных рестораторов. И Матвей взял за правило ежедневно посещать как минимум две новые точки, бутылку другую оставлять в подарок в купе с визитной карточкой. Так или иначе сбыт наладился. Пришлось, правда, привыкать к пиджаку и галстуку. Рестараторы были люди главным образом кавказские, и хорошо клевали на солидный прикид. Кредит они не вернули. Дальновидный знайка ещё в начале осени подсчитал все доходы и расходы и объявил, что фирма прогорает, после чего послал банковским дамам пять коробок лучшего розового. А впоследствии явился сам и уговорил сердобольных женщин продлить договор ещё на 3 месяца. Те согласились. Процент был 250 годовых. В тот день партнёры разругались, узнав о том, что часики тикаются со скоростью в 480 долларов в сутки, а снять квартиру на окраине стоило 70 в месяц, Матвей пришёл в ужас. Он не хотел такого оранжевого неба. Не по карману. Мы же обещали всё вернуть, сокрушался он. Да обещали, легко соглашался знайка. Но что поделать, не получилось. Это бизнес. Бизнес это когда ты отдаёшь долги. Нет, кричал компаньон. Бизнес это когда ты делаешь деньги, а остальное неважно. Мы отдадим долги потом, со временем. Матвей возражал. Мама учила его строго: дал слово надо сдержать. То же самое утвердили школьные учителя. Теперь оказалось, что в бизнесе всё не так. Главное не выполнить обещание, а вовремя предупредить, что обещание не может быть выполнено, и передоговориться. То, что предлагал знайка, Матвей считал авантюрой. купить на все деньги шампанского, ждать Нового года и в декабре одним ударом покрыть все издержки. Знайка настаивал, Матвей уступил. Он тогда в начале их общего дела часто уступал, почти всегда. 3 грузовика шампанского, не шампанского, шепучего вина Муссом пересекли границу в конце ноября, чтобы тут же встать В многокилометровую очередь на легендарном Смоленском таможенном посту ударили морозы. По всем расчётам бутылки не могли выдержать -17 по Цельсию. Матвей запаниковал, знай какой как держался. Наконец груз прибыл. Позвали милого дядечку таможенника. Тот положил своё во внутренний карман и под беззвучной молитвы Двух кусающих губы бутлегеров сорвали пломбы. Тут же закричали от счастья. Ни одна бутылка не взорвалась, всё уцелело. Товар продали в течение суток прямо с колёс оптовикам за наличные. Потом сели думать и считать доход. Считали долго, но доход так и не всплыл, гад. не получилось совсем при сумасшедшей норме прибыли почти в 100% все поднятые за несколько месяцев тяжёлого труда деньги ушли на текущие расходы на оплату процентов по судии на гонорары улыбчивому таможенному брокеру и разбитному шкиперу капиталисты приуныли Матвей крепко выпил они опять поссорились Ты конвенциональный робот из рёг знайка. Ты раб своего слова. Ты не умеешь маневрировать. Для тебя главное не прибыль, а интерфейс, репутация. Для тебя престиж важнее доходов. Тебе нравится не то, что ты богат, а то, что ты продаёшь настоящее французское вино. А я богат? саркастически спросил Матвей. Смотря с кем сравнивать, быстро отразил компаньон. Моя мама до сих пор работает врачом за 55 американских долларов в месяц. За неделю до Нового года банковские тётеньки были наглухо задраены шипучим вином с самыми яркими этикетками, и кредитный договор остался в силе. По всему выходило, что два виноторговца 6 месяцев работали не на себя, а на чужого дядю. Но знаете, держался уверенно. Он твердил, что победы не за горами, что фирма выберется из ямы, что есть идеи, что надо всего лишь набраться терпения. Он вообще мог убедить кого угодно в чём угодно. Однако и работая на дядю, они могли себе кое-что позволить. Продали старую чёрную машину и купили тёмно-синюю, почти новую. завелись орк техникой, переехали в более удобные чистые квартиры, экономили, ужимались, мало и плохо ели, жили очень смирно, и всё же главного достигли, имели бизнес, который кормил их и одевал. Это было, конечно, не совсем то, на что рассчитывал Матвей. Его не тянуло к деньгам как к таковым. Он не желал мотоциклов, яхт и членства в гольф-клубе. Он не мечтал каждодневно кушать устриц и трюфеля. Ему не снились пузырящиеся джакузи и потрескивающие в камине дрова. Он всего лишь хотел подходить летним утром к распахнутому Насти шакну и говорить себе, что жить хорошо. Как минимум, очень неплохо. Потом надевать свежую рубаху и остро пахнущую удобную обувь, и идти куда-то, где его ждут и ему рады, и делать то, к чему лежит душа, и чтобы небо над головой переливалось оранжевым. Да, в офисе его ждали, с ним здоровались, он шутил, в ответ ему улыбались, он ставил задачу, ему подчинялись. Но не радовались. Никто не радовался. Он грузил винище в машину и отправлялся, слушая смертельно надоевший стеклянный перезвон к очередному толстощёкому содержателю очередной корчмы. Тот бывало радовался, но так, нее натурально, что Матвею становилось противно до тошноты, поскольку радость касалась всего лишь прибытия товара, а не прибытия человека. И за радость Тут выдавалось удовлетворённое покряхтывание от ожидаемых барышей. Вино, стоившее 1.5 доллара, обходилось посетителям корчмы в 10. Приходившись снимать пломбы с французской фуры таможенник не выглядел счастливым. Получая свой бакшиш, он издавал только утробное сопение, словно застигнутый в расплох ёжик. Матвей имел дело с людьми, умеющими радоваться деньгам, прибылям, доходам, но никак не жизни в целом. Только бандит Соловей при всякой встрече с Матвеем проявлял настоящую жизнерадостность, поскольку был постоянно обкурен в хлам. Так прошла зима, потом весна. Вино расходилось не то чтобы плохо, среднее Чем выше была цена, тем труднее уходила бутылка. Престижные Бордо, Анжу и Бужоле стояли на складе по 3-4 месяца, а ординарные винь де табль из невыразительных, никому неизвестных кооперативов с унылыми одноцветными этикетками понемногу раскупались. А как ты хотел, успокаивал знайка. Мы работаем на заёмных средствах. Если бы те 70 штук были не деньги банка, а наши собственные, представь, где бы мы сейчас сидели? А Он мечтательно прикрывал глаза. Ницца, Монте-Карло, Малибу. Кстати, о Ницце. Не одолжишь ли рублей 500? Долго тосковал Матвей, Слишком долго идёт подъём. Ха. Почитаю вон биографии знаменитых миллиардеров. Каждый второй потратил по 20-30 лет, чтобы наладить дело. 30 лет? До да меня жена бросит. Ты не женат. Скоро буду. Да? А почему я ничего не знаю? Потому что я сам пока ничего не знаю. Матвей Лукавил. В начале лета 94 уже всё с Мариной было решено и заявления подали. Годовщину торгового дома вина Франции отметили скромно. Отмечать было нечего. Фирма работала, но плодами её работы пользовались чужие люди. Грустный и нетрезвый Матвей косноязычно озвучил эту мысль. Однако партнёр с не свойственным ему азартом рассмеялся, потом понизил голос и обещал, что скоро всё наладится. Не прошло и месяца, как поведение знайки изменилось. Он перестал сдавать в банк наличную выручку, паковал её в свой чемоданчик и куда-то отвозил. Подмигивал угрюмому, постоянно полупьяному Матвею и ежедневно напоминал, что Вино должно продаваться за наличные и только за наличные, желательно в крупных купюрах. В офисе стали появляться новые люди. Вино их не интересовал. Вместо провинциальных, стриженных с ковкой парубков всё чаще захаживали, вернее, забегали. Этоким голопом, под локтем кожаная папочка, голова опущена, Ибо лучшие мысли приходят именно на бегу, молодые бледные мужчины в клубных пиджаках на распашку. Появившись впервые, они презрительно оглядывали поцарапанные столы. На мебели знайко экономил. Однако, при виде извлекаемых из укромного места денежных пачек, приходили весёлые возбуждения, иыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы только они избегали слов самое дорогое говорили приличное или нормальное компаньон Матвея теперь продавал не вино, а наличные деньги разница в стоимости бумажных купюр и безналичных средств виртуально обращающихся в банковской системе доходила до 15% знайка торжествовал Продавай, твердил он Матвею, продавай как можно больше, только за кэш. Не могу, не берут. Снижай цену. У меня есть люди, они готовы брать любые суммы. С одной стороны, Матвею нравилось то, что происходило, по крайней мере, фирма стала больше зарабатывать. С другой стороны, Операции с таким блеском проворачиваемые лохматым компаньоном считались незаконными. Обмен одного вида денег на другой могли производить только банки. Государство выдавало им специальную лицензию и зорко следило, чтобы банкиры не слишком озаравали. Если все граждане страны вдруг перейдут на расчёты звонкой монеты, как их тогда контролировать? Как собирать налоги. Ну знайка плевать хотел на государство. Он ураганил со страшной силой. За огромную сумму приобрёл машину для пересчёта купюр и заставил Матвея установить на окна решётки толщиной в черенок лопаты. Решётки понравились Матвею, и он вошёл во вкус. Появилась видеокамера над входом и сигнализация. На почве уважения к охранным системам друзья вроде бы сошлись ещё ближе но во всём остальном их тащило в разные стороны Матвей считал своего товарища выжигай Матвей купил себе музыкальный центр и полную коллекцию альбомов Pink Floyd Знайка бывший музыкант гитарист рокер изумил тем что устроил скандал за разбазаривание общих капиталов Матвей ежевечерне прихватывал домой бутылочку хорошего бургундского. Знайка употреблял только зелёный чай. Матвей сходил в казино и приобрёл абонемент в бассейн. Знайка взял за моду приходить в синей спицсовке, то ли плотника, то ли электрика, с множеством карманов и флонировал по складу, принимаемый покупателями за грузчика, а не как не за хозяина дела. Матвей уезжал домой в 7 часов вечера, знайка в 10. Матвей в меру сил и возможностей наслаждался, почитывал глянцевую периодику, научился пользоваться пилочкой для ногтей, раз в неделю посещал массажный салон и приценивался к турам в Египет. Знайка всё свободное время проводил над своей записной книжкой. условными значками заносил туда цифры расходов и доходов. И оставалось сделать последний шаг, отделяющий молодых людей родом из позднего застоя от настоящих буржуинов нанять рабочую силу. Они до сих пор работали вдвоём, сами ворочили коробки с вином, Правда, когда приходила очередная фура, нанимали для разгрузки банду алкоголиков из близлежащих домов. В другие дни чередовались. Если один отправлялся на разговор с очередным реставратором, то второй оставался сидеть на телефоне. Теперь сидеть на телефоне по 7 часов в день им надоело. Работать должны клерки, исполнители. сказал знайкан: "А наша задача руководить и организовывать". Матвей по недомыслию решил было искать исполнителей среди своих знакомых. Но его товарищ обозвал его лохом. "Брать будем только со стороны и только по объявлению", заявил он. "Постороннего человека легче строить". Взяли грузчика, кладовщика, обременённого семьёй взрослого мужчину, впрочем, жилестовой и бойкого, судя по речам и манерам, незлоба. Вдобавок непьющего, что и требовалось от сотрудника, в чьём видении находилось хранилище алкоголя на сумму в 25.000 долларов. Затем посадили в офис секретаршу. При отборе кандидатур на эту, как считают обвиватели, двусмысленную должность, Матвей опять проявил наивность. Он предполагал, что готовить ему кофе станет что-то длинноногая и большогоглазая. Знайка же огорчил его тем, что нанял сорокапятилетнюю женщину весом на глаз больше 80 кг и тут же загрузил её работой. Боссы по-прежнему варили себе кофе сами. Сначала Матвей робел отдавать приказы и распоряжения. Он никогда в жизни никому не приказывал. Однако удивительно быстро привык и вскоре с удовольствием забыл, в каком именно углу склада стоит красная или белая, в каком именно блокноте записан тот или иной телефонный номер, в какой папке подшита та или иная накладная. Кроме того, он никогда не руководил. Он всегда думал, что это легко. Ты сказал, и тебе всё быстро сделали. в точности, как если бы делал ты сам. Оказалось, что очень часто проще и быстрее сделать самому, чем научить другого, доверить ему, проконтролировать и добиться приемлемого результата. К концу года знайка изменился. Уволил секретаршу за нерасторопность, нанял другую. такую же взрослую женщину однако гораздо более ловкую потом они сменили поставщика теперь между оплатой денег и прибытием машины с товаром проходило не два месяца а 3 недели французский алкоголь как продукт перестал интересовать знайку он ходил в ростоптанных ботинках и штанах с лоснящимся задом Раньше с его согласия Матвей пробовал заказывать, кроме вина, что-то более экзотическое: десяток коробок абсента или какого-нибудь бенедиктина на пробу. Вдруг пойдёт. Теперь партнёр сквозь зубы настаивал на том, чтобы брать только самые дешёвые пойло и продавать как можно быстрее, желательно сразу с колёс, с минимальной наценкой. Лишь бы выручить наличные. Реставраторы, как это всегда и везде принято, не спешили рассчитываться за поставленное вино. Знаюка требовал от Матвея, чтоб тот ругался и скандалил, и однажды натравил сидевшего без дела Соловья на одного из таких реставраторов. Соловьёй работу провалил. Реставратор его не испугался и написал заявление куда следует, завели уголовное дело. пришлось откупаться. Но по финансам фирмы это не сильно ударило, поскольку в декабре опять сорвали куш. В апреле 95-го года Знайка объявил, что уходит. Матвей не удивился. Нестриженого компаньона уже давно не интересовало вино. Он занимался исключительно финансовыми операциями. используя торговый дом вина Франции только как ширму. Матвей молча выслушал друга. Тот многословно заверил, что погасит половину задолженности по кредиту. Кивнул. Договорился о месячном переходном периоде и вечером напился в кабаке. Подсела к нему какая-то резвая соска, свежая, повесениему улыбчивая, но он показал ей обручальное кольцо и прогнал, просто так вручив 50 долларов. Пусть хоть она порадуется. Долго думал, как будет один, но ничего путного не придумал, кроме как опять повторить себе, что он не какой-то там пацанчик, бизнесменчик. А Матвеев, Матвей Матвеевич, И в этой связи переживёт, обязан пережить любые трудности. Потом ещё пил много и думал, как дошёл до жизни такой. За 2 года работы бутлегеры сделали почти полмиллиона долларов. Уплатили родному банку в виде процентов 300.000 и оставались должны всю сумму кредита. Банк процветал. Кредитные тётеньки ходили в золоте. Их боссы катались на бронированных лимузинах. Бандит Соловей за те же 2 года получил почти 40.000 и давно перешёл с марихуаны на кокаин. В его машине производства завода Тома Окиншоу Матвей несколько раз сподобился прокатиться, стоял острый запах женской секреции. Тигита мужиник прибавил вес около 20 кг и дважды в год летал в Таиланд, о чём сам рассказывал, несколько стесняясь. Шкипер-арендодатель по-прежнему носил флотский ремень, но с гораздо большим форсом. Купил себе прогулочный теплоход и теперь не просто ездил по реке, но катал свадьбы и воровские сходники. На деньгах виноторговцев поднялись все, кроме самих виноторговцев. Виноторговцы продолжали снимать однокомнатные квартирки и имели одну машину на двоих. Матвей даже о ребёнке боялся думать, хотя Марина два или три раза заговаривала. Он не знал, что его ждёт впереди. Внешне он процветал, на деле прозибал, а теперь ещё и оказывался без партнёра. Знайка оставил Матвею всё: офис, орктехнику, сотрудников, в том числе и бандита Соловья. Далее он заплатил почти весь их общий долг 50.000 из 70. Где он взял деньги, Матвей не знал. Его друг стал жёлчным и нервным, явно страдал от недосыпа, обзавёлся сотовым телефоном и последние недели совместной работы общался главным образом не с Матвеевым. а собственным калькулятором. Весь свой первый самостоятельный день Матвей пил вино, запершись ото всех. Вечером всё рассказал жене. Так мылы так, остался один. Ему очень хотелось, чтобы Марина его морально поддержала, приободрила, обняла бы пьяненького и сказала: "Ничего, Ты сильный, ты справишься. Что-нибудь такое. Но жена повела себя совсем не так, как он рассчитывал. Жена обрадовалась, едва не захлопала в ладоши, засмеялась и торжествующе сверкнула огромными зелёными глазами. Слава богу, у дела должен быть один хозяин.